8. Черно-желтая дорога. Декабрь 1923 года. Ты же не против того, чтобы посидеть за рулем. Билли? Нет, это красивая машина. Ужасно красивая, и почти с иголочки. Я взял ее в рэпид Сити в конце октября. Я не был уверен, хочу ли я, Нэш. Для поэта и историк, мне кажется, должен сгодиться в Форд. «Но мой Шурин знаком с новым дилером фирмы, и, ну, Нэш такой привлекательный. Я мог бы взять наш 41 почти на 400 долларов дешевле. Он тоже четырехцилиндровый, но не закрытый. В такие дни температура не больше 20. Лучше ездить в закрытом седании, как ты думаешь?» «Да». «Конечно, я мог бы добавить еще пару сотен и купить наш 47 а он, конечно, приятнее» но у него нет багажника и вообще лишнего места. Никакого». «Никакого? Ну да. Но, с другой стороны, если бы я и в самом деле хотел потратить больше, а продавец определенно пытался убедить меня, что именно так и нужно поступить, то я мог бы подняться до Фаэтона Нэш-48. Или, хотя об этом даже и говорить глупо, до нового фейтона n НЭС-697 с шестицилиндровым двигателем. Шесть цилиндров, Билли! Представляешь, как бы мы поднимались на эти холмы с шестью цилиндрами!» «Четыре цилиндра, мне кажется, вполне справляются, мистер Робинсон». «Да, похоже, он неплохо преодолевает подъемы. Конечно, если бы я надумал потратить 500 или больше долларов на автомобиль то я бы купил тридцать 134 Он весит больше двух тонн, по крайней мере, я где-то читал об этом, и может разгоняться до 90 миль в час. Скажи мне, Билли, ну зачем кому-то нужно или кому захочется ехать со скоростью 90 миль в час? Ну, разве что на Индианопольских гонках? «Не знаю». «Но я же не Джимми Мёрфи. И потом, чтобы соревноваться, мне пришлось бы купить Дюзенберг, а меня вполне устраивает Нэш». Джеймс Мёрфи, американский гонщик. «Ты не возражаешь, если я буду делать записи, когда мы продолжим разговор о прежних днях?» «Пожалуйста». «Если уж речь зашла о гонках, Билли, я слышал, что есть такая резервация «беговая дорожка» но на картах службы национальных парков и вообще на известных мне картах никакого такого места или образования нет. Мы ехали по ней, выезжая из Рэпид-Сити, мистер Робинсон. Правда? Беговая дорожка — это старое локотское и шайенское название долины вокруг Черных холмов. Длинная овальная долина между наружной границей Красного хогбэк Криджа и самими холмами. Если подняться высоко на аэроплане, то вы, наверное, смогли бы увидеть весь красноватый овал окружающий холмы. Это и есть беговая дорожка. Господи боже мой, Билли, я всю жизнь прожил вблизи холмов и к тому же в качестве главного историка штата. Но я никогда не замечал, что долина окружает холмы и не знал, что у твоего народа есть для нее название. «Беговая дорожка». Почему беговая дорожка? Потому что утопленный овал долины напоминает дорожку. Нет, потому что он был беговой дорожкой. Паха Сапа бросает взгляд на Робинсона, который наскоро делает записи Дуану Робинсону 67 лет. Сегодня, в последний день 23-го года, он на 9 лет старше Паха Сапы. И на морозе он не надевает шапку. Обогреватель в нэше одно название, хотя и лыс как колено. Нисходящую с губ Робинсона легкую улыбку дополняют добрые глаза, которые сегодня утром частично скрывают круглые очки враговой оправе. Робинсон, который прежде был адвокатом, он выступал от имени племен Сиу в их первых процессах против штата и федерального правительства, давно потерял юриспруденцию на литературу. И стал популярным юмористом и поэтом Южной Дакоты. Еще он официальный историк штата. И самое главное, за эти редкие разговоры о прежних днях, в которых Паха Сапа рассказывает очень мало чего существенного и почти ничего личного. Паха Сапа получает разрешение брать книги из обширной домашней библиотеки историка и писателя. Такая договоренность позволила 58-летнему Паха Сапе, за шесть лет получить то, что он называет своим личным и тайным университетским образованием. Робинсон отрывает взгляд от записок. «Неужели Сиу и Шаенна устраивали там бега?» «Это было до Лакота и Шаена, мистер Робинсон. Это, возможно, было еще до того, как через вашу Ния, дышащую пещеру, В мир пришел первый человек и его двоюродные братья. Служба национальных парков называет эту пещеру «пещерой ветра». Да-да, я давно знаю, что Шаенна, Сиу и другие индейцы равнин считают, что человек пришел в мир через пещеру ветра. Но почему она называется «дышащей пещерой», а не, скажем, «пещерой рождения» или как-нибудь так? потому что зимой можно увидеть, как пещера дышит через разные свои отверстия. Более теплый воздух выходит через определенные интервалы, как обычное дыхание, почти совпадающее с дыханием бизона. «Так-так-так!» Робинсон наскоро делает запись в своей тетради. Паха Сапа сосредоточивается на дороге. Вести широкую машину по подмерзшим колеям нелегко. Он поворачивает направо, на нидлс хайвей Двигатель Нэша без труда возьмет подъем, Вот только коробка передач у него никуда не годится. Не сравнить с коробками Фордов и Шевроле, какие водил Паха Сапа. И ему приходится быть внимательным, чтобы не перемолоть шестерни любимой игрушки историка. Робинсон поднимает голову. На его круглых очках сверкает солнечный лучик. «Билли!» «А бизоны и люди пришли в мир одновременно?» Я на этот счет слышал разные мнения. «Сначала пришли бизоны. Первые бизоны, пришедшие через вашу Ния, были крохотные, размером с муравья. Но трава на черных холмах была такой сочной, что они быстро набрали жирку и выросли до их нынешних размеров». Пахасапу улыбается, сказав это — Но Дуан Робинсон продолжает с серьезным видом делать записи. Наконец, он поднимает взгляд и в недоумении смотрит на столбы. Он словно забыл, что они на черных холмах. Одна из достопримечательностей черных холмов — гранитные столбы, Нидлз, образовавшиеся в результате эрозии по форме, напоминающие башни, шпили и тому подобное. В конце декабря солнце яркое, но слабое. Тени от столбов неясные. Робинсон постукивает авторучкой по нижней губе. «Так кто же бегал по беговой дорожке, если на холмах еще не было людей?» Паха Сапа переключает передачу, машина катит вниз по склону. Муфта сцепления наша не рассоединяется, пока нога водителя чуть не уходит в хилый полик. Паха-Сапа знает, что придет время, и с Хайвей покроют асфальтом. Но пока тут замерзшие глубокие колеи, которые в миг вскроют наш мистера Робинсона, как консервную банку, если узкие колеса соскользнут с высоких кромок. Говорят, что крылатые четвероногие существа соревновались между собой за то, кому править миром. Они готовы были войной решить этот вопрос, но в конечном счете решили устроить большие гонки вокруг Вама гнака Экантке. Робинсон прекращает писать. Когда он начинает говорить, его дыхание на мгновение повисает в воздухе, словно дышащая пещера находится внутри машины. Только здесь дыхание изморозью оседает на ветровом стекле и на уже схваченных морозсом боковых стеклах. «Вама Каогнака Экантге означает центр мироздания, верно я говорю, Билли?» «Среди прочего. Я предпочитаю трактовать это как суть всего сущего. Но все это значит паха сапа — черные холмы». Значит, четвероногие летающие существа согласились решить, кто будет править миром по результатам гонки вокруг черных холмов. Ручка бегает по листу бумаги. На дороге в этот предновогодний день нет других машин. За стеной столбов Паха-Сапа видит самую высокую священную гору черных холмов, холм злого духа, переименованный в Азии Чу в Харни-Пик в честь знаменитого убийцы индейцев. А за холмом злого духа — длинный гранитный хребет шести пращуров, где ему 47 лет назад было видение. Убийца индейцев. Уильям Харни. Американский офицер времен Мексиканско-Американской войны и Индейских войн. «Да, существуют разные версии этой истории». Но мой дедушка рассказывал мне, что летающие существа, чтобы выиграть бега, использовали волшебные краски. Так ворон впервые стал черным, а сорока использовала белую землю и уголь, чтобы сделать себя вакан. «Священный?» «Да». Трупиал счёл, что выиграть ему поможет желтый цвет. «Род птиц семейства воробьиных, имеющий желтую грудку». И вот четвероногие и двуногие, а последние все были тогда летающими существами, но для большой гонки они согласились не отрываться от земли, принялись бегать вокруг черных холмов. Сто, тысячу кругов. Они и утрамбовали землю, превратив ее в сегодняшнюю беговую дорожку. Из четвероногих самыми быстрыми оказались бизоны и олень, а кровавая пена, вытекавшая из их ртов и носов, окрасила землю почти по всему кругу. Они бегали дни и ночи, недели и луны. И кто победил? Победили сорока и ворон, которые бегали от имени всех двуногих, включая и нас, людей, хотя мы еще и не выползли из дышащей пещеры. А к тому времени беговая дорожка уже была такой же широкой, глубокой, с красным ободком, как сегодня». Вообще-то мой дедушка иначе называл этот овал с красным ободом, что окружает Лама Каугнака Э Кантке. И как, Билли? Виньянь Шан. Странно. Я столько лет записываю слова сию, но этого не встречал ни разу. И что оно означает, Билли? Влагалище. Дон Робинсон навинчивает колпачок на авторучку, снимает очки. Протирает их платком из нагрудного кармана пиджака толстой шерсти. паха сама видит румянец на щеке историка и сожалеет, что смутил старика. «Притормози здесь, на площадке у основания столба». Паха-сапа останавливает Нэш. Грунтовая дорога петляет здесь между столбов, отдельно стоящих гранитных колонн, Высота некоторых из них достигает сотни и более футов, а площадка у основания предназначена для того, чтобы люди могли подъехать и насладиться видом именно этого толстого каменного пальца, который торчит совсем рядом с обочиной дороги. Робинсон нащупывает дверную ручку, сделанную на новый манер. «Ну что, Билли, выйдем?» «Ветер сильный, мистер Робинсон, там холодно». Идем, идем! Мы ведь еще молоды. Я хочу тебе показать кое-что. Здесь холоднее, чем думал Паха Сапа. Эта часть узкой дороги была проложена вдоль хребта горной гряды, и высокие пики не защищают ее от промозглого ветра, обдувающего холмы с севера. Паха Сапа застегивает свое красное с черным шерстяное пальто. И замечает синие черные тучи далеко на северо-западном горизонте. К ночи разгуляется метель. Он подсчитывает, сколько потребуется времени, чтобы доставить Робинсона домой и добраться на мотоцикле до собственного дома неподалеку от Дедвуда. Нет, в такой вечер в теме метель он не хочет оказаться на узкой петляющей горной дороге, в особенности еще и потому, что у мотоцикла нет фары. Дуан Робинсон показывает на один из столбов. «Ты замечал, Билли, что в недавно созданном парке десятки и десятки, уйма, таких вот шпилей?» «Да». «А ты знаешь о Блэкхиллском и Йеллоустонском хайвее?» «Черно-желтые дороги. Конечно. По пути в Черные холмы из Рэпид-Сити мы ехали мимо выкрашенных в черные и желтые столбиков» паха -сапа думает о грунтовой, лишь кое-где засыпанной гравием дороги, которая теперь проходит с запада на восток через Южную Дакоту и которую этот вазичу наделяет гордым именем Хайвей. чёрно Чёрно-жёлтые полосатые придорожные столбики тянутся по прерии чуть ли не в бесконечность. «Этот Хайвей соединяет Чикаго с Йеллоустонским парком» и его строили, чтобы туристы ездили на Запад. Будущий Южной Дакоты зависит от туризма. Помяни мои слова. Если экономически мы будем и дальше развиваться с такими же темпами, то вскоре у каждого американца будет по машине, и они захотят оставить свои перенаселенные города на Востоке и Среднем Западе и посмотреть, что представляет собой Запад. Паха Сапа поднимает воротник пальто, защищаясь от промозглого ветра. Румянец Доана Робинсона сменился белыми и красными пятнами на щеках и носу, и паха сапа понимает, что ему нужно усадить историка в машину, двигатель которой он не заглушил, прежде чем этот умник отморозит себе что-нибудь. На нем в такой холод даже перчаток нет. Когда особенно сильный порыв ветра грозит сдуть Робинсона с замерзшей дороги в кусты под гранитной колонной, Паха Сапа хватает его за руку. «Ты бывал в Чикаго, Билли?» «Да, один раз». Перед глазами Паха Сапы и сейчас встает большое колесо мистера Ферриса, поднимающееся над Белым городом вечером 1893 года когда все вокруг залито светом электрических огней. Имеется в виду колесо обозрения. Первое колесо обозрения было сконструировано Джорджем Феррисом и стало символом Всемирной Колумбовской выставки 1893 года в Чикаго. Впоследствии колеса обозрения стали называть колесами Ферриса. Площадь Курдонера на Чикагской выставке называлась Белым городом бурдонер в архитектуре, пространство, ограниченное главным корпусом и боковыми флигелями, парадный двор перед зданием. Администрация Чикагской Колумбовской выставки решила, что шоу «Дикий Запад» Буффало Билла не хватает респектабельности, а потому мистеру Коди пришлось демонстрировать свое представление за пределами выставочной территории. В результате шоу привлекало огромные толпы зрителей – а Буффало Биллу не приходилось делиться доходами с организаторами выставки. Всемирная выставка 1893 года, проходившая в Чикаго, была посвящена 400-летию открытия Америки, а потому называлась Колумбовской. Буффало Билл, настоящее имя Уильям Фредерик Коди, американский военный, известный охотник на бизонов, псевдоним Уильяма Коди можно перевести как «Бизоний Билл» и предприниматель, организатор шоу «Дикий Запад», которое воссоздавало бытые эпизоды из истории индейцев и ковбоев на Западе. Это шоу принесло Уильяму Коди славу и немалое состояние. Но Белый город с его огромным дворцом электричества и дворцом машин, весь курданёр, освещенный сотнями уличных электрических фонарей и прожекторов, толпы людей — Ничего поразительнее Паха Сапа за свою 28-летнюю жизнь еще не видел. «Бывал? Ну, тогда ты можешь представить, почему жители этого набитого людьми города ждут не дождутся, когда можно будет поехать на запад, вдохнуть свежего воздуха и увидеть наши удивительные пейзажи. Аттракцион? Да-да». Мне всего несколько недель назад пришло в голову, что если в Йеллоустонском парке имеются гейзеры, медведи, гризли и горячие источники, и этого вполне достаточно, чтобы кто-то приехал туда по черно-желтому хайвею из Чикаго или из каких-нибудь мест на Востоке, то единственное, чем может наш благородный штат привлечь отважных путешественников, это парк здесь, в Черных холмах. А все, что могут предложить холмы, только холмы. Паха Сапа безмолвно взирает на историка штата. Глаза мистера Робинсона слезятся от мороза, а с носа обильно капает. При каждом новом порыве ветра только твердая рука Паха Сапы удерживает более крупного и пожилого человека, которого иначе сдуло бы с холма насосные пихты, которые растут у оснований столбов. Паха Сапа по длине теней видит, что день быстро клонится к вечеру. Им пора уезжать, если он хочет добраться в Дедвуд до наступления темноты и начала метели. В воздухе пахнет приближающимся снегопадом. Робинсон вытягивает свободную руку и показывает пальцем в направлении гранитного шпиля. «И тут, Билли, мне пришло в голову. Вуаля! Скульптуры!» «Скульптуры?» Паха Сапа чувствует, насколько глуп его, похожий на эхо вопрос, хотя обычно мало заботится, как звучит его речь в таком лишённом нюансов языке, как английский. «Эти столбы идеальны для скульптурных работ, Билли. Я абсолютно уверен, что гранит изо всех камней больше всего подходит для скульптурных работ». И поэтому несколько дней назад я написал это письмо лучшему скульптору Америки. А может, и мира. Робинсон шарит во внутреннем кармане пиджака под пальто, которое полощется на ветру. Извлекает сделанный под копирку экземпляр напечатанного на машинке письма. Налетевший порыв ветра вырывает папиросную бумагу из правой руки Робинсона. И только истребинная реакция Паха-Сапа не позволяет письму бесследно исчезнуть в лесу. «Нам следует прочесть и обсудить это в машине, мистер Робинсон». «Ты прав, Билли. Абсолютно прав. Я, кажется, не чувствую ни кончика носа, ни ушей». Вернувшись в наш, Паха-Сапа пытается включить примитивный обогреватель машины но тот уже и так отбирает от двигателя все то тепло, которым тот благоволит поделиться. Паха Сапа разглаживает помятое письмо на широкой баранке руля и читает. 28 декабря 1923 года. Мистеру Лорадо Тафту. 6016 шестнадцать Эллис-Авеню, Чикаго, Иллинойс. Американский скульптор и писатель жил в Чикаго, штат Иллинойс. Дорогой мистер Тафт, Южная Дакота открыла великолепный парк штата в черных холмах, Прилагаю брошюру, в которой вы найдете описание некоторых его достопримечательностей. На обложке вы увидите шпили, мы называем их столбами, расположенные высоко на склоне Харни-Пика. Вершины тех, что вы видите на обложке, находятся на высоте более 6300 футов над уровнем моря столбы эти гранитные помня о вашем проекте большой индеец я подумал что некоторые шпили представляют собой прекрасную основу для громадных скульптур и я пишу вам чтобы узнать можно ли по вашему мнению высечь из этих глыб человеческие фигуры я при этом думаю о некоторых заметных деятелях народа сил таких как красное облако который жил и умер под сенью этих столбов военный вождь Оглала Лакота, Сиу, одна из наиболее заметных фигур индейского сопротивления, с которыми столкнулась американская армия. Если один из них окажется пригодным, то в конечном счете станет понятно, как использовать другие. Эти шпили находятся непосредственно над хайвеем. Они стоят отдельно на основаниях. Их высота около сотни футов, и они хорошо видны с разных точек. У этого гранита довольно грубо зернистая текстура, но он очень прочен. Поблизости видны также высокие белые стены, на которых можно высечь групповые рельефы. Показанные столбы дают только общее представление о пейзаже. Многие другие выглядят еще лучше. Всего несколько футов в диаметре, они исключительно выигрышны. Буду рад получить от вас ответ. И если вам мое предложение покажется реализуемым, мы, возможно, пригласим вас, чтобы вы могли увидеть все это собственными глазами. Искренне ваш, Дон Робинсон. Паха Сапа ведет машину назад к Рэпид-Сити с такой скоростью, какую только могут выдержать на скользкой дороге тощие шины Нэша. Он не спрашивает мистера Робинсона ответил ли скульптор Лорадо Тафт на письмо поскольку времени для ответа практически не было он ведет машину в тишине если не считать рево четырехцилиндрового двигателя и громкого но освежающего жужжания обогревателя но ну, что скажешь билли Дуан робинсон нравится паха сапи ему нравится его мягкость ученость и искренний интерес к истории народа паха сапы Пусть этот интерес и направлен не совсем туда, куда нужно. А как Паха Сапа любит библиотеку Доана Робинсона и тот взгляд на мироздание, который подарили ему книги. Но в этот момент он думает, что если бы Робинсон показал ему письмо скульптору до отправки, то Паха Сапа достал бы простой складной нож с костяной ручкой и пятидюймовым лезвием, который теперь лежит у него в кармане и перерезал бы горло историку и писателю, оставив его тело в лесу у «Хайвея Нидлз», а его Нэш столкнул бы в пропасть, отъехав подальше от черных холмов. «Билли, что ты думаешь об этой идее? Как, по-твоему, Красное Облако достоин того, чтобы его первым из вождей Сиу вырезали на одном из этих столбов?» Макпия лута «Красное облако», знаменит своей победой в сражении ста убитых, но эти битвы закончились, когда Паха-Сапи было всего две зимы. Имеется в виду одно из сражений войны с индейцами, так называемой «Войной Красного облака», состоявшейся в 1866 году, когда рота федеральных солдат под командованием капитана Уильяма Феттермана попала в засаду индейцев Оглала и шаенна и была полностью уничтожена. Паха знал старого «Красное Облака в первую очередь как индейца-отступника, который отдал равнины и земли последних вольных людей природы. И Паха был поблизости от агентства «Красного облака» в Кэмп-Робинсоне в 1877 году, когда завистливый племянник «Красного облака» предал шального коня, заманив его в форт, где того и убили. «Красное облако» пережил многих настоящих вождей воинов — сидящего быка, шального коня — и умер глубоким стариком всего 14 лет назад, в 1909 году. Я вообще-то не знал «Красного облака». «А что ты тогда скажешь насчет шального коня?» Как, по-твоему, достоин Витко того, чтобы его огромная статуя появилась здесь, в Черных холмах? Пахасапа кряхтит. Здесь, с восточной стороны хребта, вечерние тени быстро сгущаются. Ему приходится вести машину очень осторожно, чтобы Нэш не сломалось в какой-нибудь глубокой замерзшей колее. Как, Паха-Сапи, объяснить этому кроткому человеку, что шальной конь предпочел бы, чтобы его кишки выпотрошили через дыру в животе, или, скорее, перерезал бы всю большую семью Дона Робинсона, чем позволил Вазичу, который которые предали и убили его, высечь его подобие в граните черных холмов? Он набирает в легкие воздуха. «Вы помните, мистер Робинсон, что шальной конь никогда не позволял фотографам фронтира снимать его?» «Фронтир — политический и географический термин, обозначающий в Америке продвигающуюся со временем на запад зону по обе стороны, освоенной поселенцами границы». «Да, Билли, ты, конечно, прав. Он, как и многие индейцы равнин, явно боялся, что камера похитит его душу но я абсолютно уверен, что скульптура, сделанная великим художником, не оскорбила бы чувств Шунки Витко». Паха Сапа абсолютно уверен. Шальной конь не боялся, что камера похитит его душу. Воин просто никогда не позволил бы врагу взять в плен даже его изображение. «Ну а что ты скажешь о сидящем быке?» Как думаешь, лакоты сочтут за честь, если здесь, в холмах, появится скульптура Татанки Йотаке? Дорога здесь — сплошные выбоиные ухабы. Настоящий Бэдленс в миниатюре. И Паха Сапа молчит. Он ведет машину наполовину по обочине, наполовину по замерзшей дороге, выбирая наименее опасные участки. Национальный парк Бэдлендс в дословном переводе «Дурная земля». Национальный парк США с крутыми холмами, островерхими скалами и пиками. Он помнит то время, всего девять лет спустя после уничтожения длинного волоса у Литл Биг Хорна, когда сидящий бык отправился на восток вместе с шоу Билла Коди «Дикий запад». Это было за восемь лет до того, как Паха Сапа с этой же труппой отправился в Чикаго и какое на него тогда произвели впечатление число и сила Вазичу, размеры их городов и скорость их железных дорог. Но Паха Сапа разговаривал с миссионером, который знал Татанку Йотаки после его возвращения в агентство, и сидящий бык сказал тогда му священнику, «Бледнолицые порочные, я хочу, чтобы ты научил мой народ читать и писать» но они не должны походить на бледнолицых по образу жизни и мыслей. Это плохая жизнь. Я не смог бы позволить им жить так. Я бы сам скорее умер индейцем, чем жил бледнолицем. По Хасапи трудно дышать. Сердце бешено бьется, от давления в черепной коробке в глазах появляется туман. Со стороны можно подумать, что у него инфаркт или инсульт, Но Паха-Сапа знает — это призрак длинного волоса, тараторит и баламутит внутри его, пытаясь выбраться наружу. Может быть, длинный волос слышит эти слова ушами Паха-Сапы, видит столбы глазами Паха-Сапы и представляет себе громадные скульптуры, названных Лакота. Робинсон, конечно, не станет предлагать высечь скульптуру Кастера, заглядывая в мысли Паха-Сапы. Паха-сапа не знает. Он много раз задавал себе подобные вопросы, но, хотя призрак и разговаривает с ним по ночам, Паха-сапа не знает, видит ли тот и слышит ли через него, проникает ли в его мысли, как обречен это делать Паха-сапа, читающий мысли длинного волоса. «Так ты, Билли, знал сидящего быка?» Голос Дона Робинсона звучит озабоченным, быть может, смущенно, словно он опасается, что обидел индейца Лакота, которого он называет «Билли вялый конь». «Совсем немного, мистер Робинсон». пахаса Сапа старается говорить как можно дружелюбнее. «Я время от времени встречался с сидящим быком, но я был всего лишь мальчишкой, когда он сражался, потом сдался» а потом был убит индейцем-полицейским, который пришел его арестовывать. виванья в Ачипи, танец солнца около Дир Рокс, за две недели до того, как они убили длинного волоса, продолжался всего два дня. Мальчики постарше, юноши, приехавшие на обряд посвящения, лежали у основания высокого вага-чуна — Теперь украшенного с помощью краски, шестов и ленточек. Подобным же образом сильно хромает, и другие шаманы раскрасили мальчиков и молодых мужчин, которые стояли, не шелохнувшись и не плача, когда вича за вакан надрезали полоски кожи на их груди или спинах, чтобы под сильные грудные или спинные мышцы можно было засунуть петельки сыромятной кожи, к которым обычно были привязаны маленькие кусочки дерева. Потом эти петельки длинными лентами прикреплялись к самой вершине вагачуна. Потом молодые люди, по раскрашенному телу которых сочилась кровь, вставали и начинали петь и танцевать, то подаваясь к священному дереву, то отходя от него так, что лента натягивалась и готова была вырвать кусочек сыромятной кожи из-под их мышц. И распевая, и танцуя, они всегда смотрели на солнце. Иногда они танцевали целых два дня подряд, но чаще они танцевали и прыгали, пока не теряли сознание от боли, или, если им везло, и вакантанка улыбался им, пока кусочек кожи не прорывал мощную спинную или грудную мышцу, и они таким образом не освобождались. Сидящий бык в юности не раз танцевал так. Но теперь на глазах Паха Сапы сильно хромает и двух тысяч других, смотревших на происходящее летом 1876 года, он, обнаженный до пояса, подошел к вагачуну и сел спиной к священному дереву. Паха Сапа помнит, что заметил крохотную дырочку в подошве одного из старых, но красиво обшитых бусинами мокасин. Прыгающий бык, друг сидящего быка, подошел, напивая к вождю, опустился на колени рядом с ним, прожившим сорок две зимы, и с помощью стального шила приподнял кожу снизу на руке сидящего быка. Осторожно, чтобы не повредить мышцу, прыгающий бык вырезал квадратик кожи размером с ноготь на мизинце паха сапы. Потом вырезал еще такой же кусочек. Прыгающий бык подошел к правой руке сидящего быка и в общей сложности вырезал пятьдесят таких квадратиков. Все это время, не обращая внимания на кровотечение и никак не реагируя на боль, сидящий бык распевал молитвы, прося милости для своего народа и победы в предстоящем сражении с Вазичу. Срезание кожи с правой руки сидящего быка Как помнит паха Сапа, думая теперь о времени в понятиях вазикуна, заняло около 45 минут. После этого прыгающий бык принялся срезать еще 50 кусочков с левой руки сидящего быка. Когда прыгающий бык закончил срезать квадратики кожи с рук сидящего быка, на его живот, на бедренную повязку, ноги и землю вокруг вага Чуна Стекло больше крови, чем было на нем обрядовой краски. Сидящий бык встал и, продолжая распевать и молиться, протанцевал остаток этого долгого июньского дня и всю ночь полной луны и половину следующего, влажного, знойного, безоблачного, наполненного жужжанием насекомых дня. Когда вождь уже терял сознание, его подхватил старый друг сидящего быка, черная луна и тогда сидящий бык прошептал что то черной луне а черная луна встал и прокричал ждущим тысячам сидящий бык хочет чтобы я сказал вам он только что слышал голос я даю тебе это потому что у них нет ушей и тогда сидящий бык поднял глаза и увидел над собой и всеми нами солдат нескольких наших вольных людей природы и наших союзников на конях, и много вазичу падали, как кузнечики, и головы их клонились, и шляпы слетали с них. вазичу падали прямо на нашу стоянку. И паха Сапа помнит радостный крик, который разнесся по деревне, когда люди услышали про это видение». Они знали, что в видении сидящего быка у синих мундиров не было ушей, так как вазикуны не хотели слышать, что локоты и Шаенна хотят одного, чтобы их оставили в покое, и что локоты отказываются продавать свои любимые черные холмы. Женщины будут протыкать швейными шилами барабанные перепонки мертвых вазичу на поле боя, чтобы открыть эти уши. И на этом виваньяк в Очипе закончился по прошествии всего двух дней, и после этого победного ведения сидящего быка тысячи людей переместились на юго-запад и образовали более крупную стоянку на сочной траве, где длинные волосы его солдаты Вазичу из седьмого кавалерийского полка пойдут на них в атаку, и где призрак длинного волоса вселится в паха сапу. Паха Сапа покидает историка и наш с наступлением темноты. Уже идет снег, слабый, но постепенно усиливающийся. Дон Робинсон следует за Паха Сапой по дорожке, туда, где Паха Сапа натягивает свою просторную кожаную куртку, кожаные перчатки, шлем шлемы, очки. Все это лежит у него в коляске мотоцикла. Снежинки летят горизонтально, под горящим уличным фонарем над ними. «Билли...» «Погода неважная. Останься на ночь. Дорога до Дедвуда ужасная даже днем и в сухую погоду, а через полчаса там и на машине, наверное, будет не проехать». «Ничего, мистер Робинсон, у меня есть где остановиться по пути, если уж придется. «Красивый мотоцикл. Я никогда не обращал на него внимания. Это американский?» «Да». Харли Дэвидсон Джей 1916 года. По крайней мере, у него есть фара. Да, это первый мотоцикл такого класса с фарой. Правда, луч у нее слабоват, и она неустойчива. К тому же фара сломана, все время собираюсь ее починить. Оставайся на ночь у нас, Билли. Паха перекидывает ногу через седло мотоцикл прекрасен удлиненный холеный голубого цвета с красновато оранжевой надписью харли дэвидсон над сломанной фарой расположен коротенький клаксон который находится во вполне рабочем состоянии трубка воздушного коллектора имеет искривленную форму на взгляд паха Саппы, это настоящее произведение искусства Впускной смеситель питает надежный простенький четырехтактный двигатель с V-образным расположением цилиндров объемом 61 кубический дюйм. Он первый в своем классе имеет кикстартер. У мотоцикла мягкое кожаное сиденье для пассажира над задним колесом, правда без спинки. И хотя коляска съемная, Пахасапа всегда ездит с ней, возит свои инструменты. Он ключом врубает магнета с задней стороны двигателя. Три удара по кикстартеру, и двигатель, взревев, оживает. Пахасапа подает газку, а потом сбавляет обороты, чтобы слышать историка. «Билли, он такой красивый! Давно у тебя этот мотоцикл?» «Это не мой, моего сына. Он дал мне им попользоваться, пока не вернется с войны». Дон Робинсон дрожит от холода, потирает щеки. «Но война закончилась уже. О, Господи, Боже мой! Доброй ночи, мистер Робинсон. Пожалуйста, дайте мне знать, если мистер Лорадо Тафт вам ответит».